Глава пятая. Ханна. Элли твёрдо придерживается данного слова. Прошло двадцать минут, как мы прибыли на тусовку, а она не отходит от меня, даже несмотря на мольбы её парня потанцевать с ним. Я чувствую себя полной идиоткой. «Ладно, это уже глупо. Иди танцевать с Шоном». Мне приходится перекрикивать грохочущую музыку, которая, как это неудивительно, оказалась вполне пристойной. Я ожидала, что будет какой-нибудь танцевальный примитив или вульгарный хип-хоп, но того, кто заведует здесь музыкой, кажется, влечёт к инди-року и брит-панку. «Нет, всё нормально!» — кричит в ответ Элли. «Я постою тут с тобой!» «Ещё бы! Ведь подпирать стену и наблюдать — как я прикладываюсь к прихваченной из общаги бутылки Эвиан, значительно интереснее, чем приятно проводить время со своим парнем. Комната битком набита народом. Тут полно студентов из различных братств и сообществ, но сегодня контингент более разношерстный, чем на обычной греческой тусовке. Около бильярдного стола я вижу ребят с актерского. У камина Болтают девчонки из нашей команды по хоккею на траве. У бара топчется группка парней, наверняка первокурсников. Для того, чтобы освободить место для танцев, мебель сдвинули к обшитым деревянным панелям стенам. Все скачут, смеются и несут всякую чушь. А бедняжка Элли приклеилась ко мне, как липучка, и не может получать удовольствие от тусовки на которую хотелось пойти именно ей. «Иди!» — уговариваю я ее. но ну, в самом деле, ты же не виделась с Шоном с начала сессии. Так нельзя. Ты имеешь полное право провести время со своим любимым мужчиной». Она колеблется. «Со мной все будет в порядке. Вон там Кэти и Шауна. Я немножко поболтаю с ними». «Точно?» «Сто процентов. Ты забыла, что я пришла сюда общаться». Улыбнувшись, я слегка шлёпаю её ниже талии. «Катись отсюда, детка!» Она улыбается мне и начинает проталкиваться через толпу. Потом достаёт свой айфон и машет им в воздухе. «Если надо будет послать СОС, звони!» — кричит она мне. «И не уходи, не предупредив меня!» Мой ответ тонет в грохоте музыки, но она видит мой кивок и спешит дальше. Вот она уже рядом с Шоном, и он, счастливый, тащит её в круг танцующих. Видите, я тоже могу быть хорошей подругой. Единственное «но» — я осталась одна. И те две девчонки, к которым я планировала прибиться, болтают с двумя очень симпатичными парнями. Я не хочу мешать первому налаживанию отношений. Поэтому оглядываю толпу в поисках знакомых, Сейчас даже каос был бы тем самым раком на безрыбье, но никого не вижу. Подавив вздох, я забиваюсь в свой уголок и следующие несколько минут наблюдаю за людьми. Заметив, что ребята стали с интересом поглядывать в мою сторону, я принимаюсь костерить себя за то, что позволило Элли выбрать для меня наряд. Нет, мое платье вполне нормальное, до колен, со скромным вырезом, Но оно очень сильно обтягивает меня, а в чёрных туфлях на высоких каблуках мои ноги кажутся намного длиннее, чем на самом деле. Я не возражала, потому что хотела привлечь внимание Джастина. Я была увлечена идеей попасть в поле его зрения и совсем забыла, что могу попасть и в другие поля. Избыток внимания начинает действовать мне на нервы. привет Я поворачиваюсь и вижу привлекательного парня с каштановыми волосами и бледно-голубыми глазами. На нём рубашка пола, он держит в руке красную пластмассовую чашку и улыбается мне с таким видом, будто мы давно знакомы. «Э-э-э, — отвечаю я. Он замечает изодачное выражение на моём лице, и его улыбка становится ещё шире. «Я Джимми». «Мы с тобой вместе ходим на литературу». «А, понятно». «Честное слово, я не помню, чтобы мы с ним виделись, но этот курс посещает более двухсот студентов, поэтому неудивительно, что я не разглядела его в этом море лиц». «Ведь тебя зовут Ханна, да?» Я киваю и ёжусь под его взглядом, который за пять секунд успел раз десять скользнуть по моей груди. Джимми молчит, как будто размышляет над тем, о чём говорит дальше. Я тоже не могу ничего придумать. Я вообще не умею вести светские беседы. Если бы парень был мне интересен, я бы спросила его, какие предметы он изучает, работает ли он, какую музыку любит. Но в настоящий момент мне интересен только один человек — Джастин. А он так и не объявился. Я то и дело ищу его в толпе, и от этого чувствую себя полной неудачницей. Элли не единственная, кто спрашивает, что я в нём нашла. Мне это тоже интересно. Я всё время задаюсь вопросом, почему я так одержима этим парнем. Он даже не знает о моём существовании. Вдобавок, он действительно качок. Уж лучше бы я положила глаз на Гаррета Грекхэма, чтоб ему. Он хотя бы пригласил меня на свидание. «Нет, только представьте, лёгок на помине. Стоит помянуть чёрта, и он тут как тут. Я не ожидал увидеть его на этой вечеринке, поэтому наклоняю голову, чтобы он меня не заметил. Может быть, если я сконцентрируюсь, то, как хамелеон, сольюсь со стеной, и он даже не узнает, что я здесь. К счастью, Гаррет не подозревает о моём присутствии. Он останавливается» чтобы поговорить с ребятами. Потом медленно идёт к бару на другом конце комнаты, и там его тут же окружает стайка девчонок с накладными ресницами и вываливающимися из декальтой сиськами. Стоящий рядом со мной Джимми закатывает глаза. Мачесная. А вот и наша звезда кампуса, явился не запылился. Я соображаю, что он тоже смотрит на Гарота и вижу на его лице явное отвращение. «Ты небольшой поклонник Грэхэма?» — спрашиваю я. «Ты хочешь знать правду или семейную версию?» «Семейную? Он же член нашего братства», — поясняет Джимми. «Так что в техническом плане он наш брат». Он жестом показывает кавычки. «А Сигма любит всех своих братьев». Я непроизвольно улыбаюсь. «Значит, это семейная версия. А какова правда?» «Музыка грохочет, поэтому он вынужден наклониться ко мне. Его губы всего в сантиметре от моего уха. Я его не выношу», — признается он. «Его эго больше, чем этот дом. Надо же, я встретила родственную душу. Вот еще один человек, который не входит в команду Гаррета». Только вот моя заговорчицкая улыбка воспринимается неправильно. Джимми прикрывает глаза и, растягивая слова, спрашивает. «Что? Хочешь потанцевать?» «Я не хочу категорически. Я уже открываю рот, чтобы ответить «нет», и краем глаза замечаю что-то чёрное. Это чёрная футболка Гаррета. Он заметил меня и теперь пробивается ко мне». Судя по его целеустремлённому виду, он полон решимости снова сражаться со мной. «Конечно!» — выпаливаю я и хватаю Джимми за руку. «Пошли танцевать!» Его физиономия расплывается в улыбке. «Эх, кажется, я проявила излишнее рвение. Но уже поздно что-то менять, потому что Джимми ведёт меня на танцпол. Мне везёт. Ставит другую музыку». Раманс уступают место леди Гаги. Мелодия небыстрая, это замедленная версия бесстрастного лица. Здорово. Джимми кладет руку мне на бедра. После секундного колебания я нехотя кладу руки ему на плечи, и мы танцуем. Я чувствую себя до жуть неловко, но зато мне удалось сбежать от Гаррета, который сейчас хмуро наблюдает за нами, зацепившись пальцами за ременные петли своих модно потертых голубых джинсов. Когда наши взгляды встречаются, я посылаю ему полулыбку, всем своим видом демонстрируя, ты ничего не можешь сделать. Он прищуривается, как будто знает, что я танцую с Джимми, только чтобы не общаться с ним. Затем симпатичная блондинка трогает его за руку, И он прерывает наш зрительный контакт. Джимми поворачивает голову, чтобы понять, на кого я смотрю. Ты знаешь Гарата? Его голос звучит настороженно. Я пожимаю плечами. Мы с ним изучаем один курс. Вы друзья? Нет. Рад слышать. Гарата, блондинка, неторопливо выходит из комнаты, и я мысленно похлопываю себя по плечу радуюсь успеху в выбранной мной тактики «Он живёт здесь с вами?» «Господи, эта песня никогда не кончится. Я пытаюсь завязать разговор, потому что чувствую, что нужно как-то заканчивать танец после проявленного мной энтузиазма». «Нет, слава яйцам», — отвечает Джимми. «Он снимает дом за пределами кампуса. Он всё время хвастается этим, но уверен, что платит-то за него папаша. Я в задумчивости морщу лоб. «Почему ты так говоришь? У него что, богатая семья?» Джимми искренне удивлён. «Ты не знаешь, кто его отец?» «Нет». «А должна?» «Это же Фил грехом Не видя с моей стороны никакой реакции, Джимми уточняет. «Нападающий нью-йоркских рейнджеров. Дважды получал кубок Стэнли». Легенда хоккея. Единственная хоккейная команда, о которой я хоть что-то знаю, это чикагские «Блэк Хокс». И только потому, что мой отец их ярый фанат и требует, чтобы я смотрела матчи вместе с ним. Так что мне ничего не известно о человеке, который играл за «Рейнджеров». Когда? 20 лет назад? Однако меня не удивляет, что Гаррет из хоккейной элиты. Он и ведёт себя так, будто у него есть право на высокомерие, на этакую надменную снисходительность. Тогда не понимаю, почему Гарретт не поступил в колледж в Нью-Йорке. Продолжаю я. грехом старший закончил свою карьеру в Бостоне, разъясняет Джимми. Наверное, после того, как он перестал играть, семейство решило остаться в Массачусетсе». Слава богу, песня заканчивается, я поспешно извиняюсь и делаю вид, будто мне надо в туалет. Джимми берёт с меня слово, что я ещё раз с ним потанцую, подмигивает мне и идёт к столу с пива понгом. Я не хочу, чтобы парень узнал, что я соврала. Спешу, прочь из комнаты, заглядываю в туалет возле главного входа, возвращаюсь в коридор. И именно там и находит меня Элли, несколько минут спустя. «Эй, ну как, веселишься?» Её глаза горят, на щеках играет румянец. Хотя я точно знаю, что она не пила. Элли обещала оставаться трезвой, а она никогда не нарушает своих обещаний. «Ага, я, наверное, скоро пойду». «Ой, не уходи!» Я видела, как ты танцевала с Джимом Полсоном. Тебе, судя по виду, очень нравилось. Вот как. Вероятно, актрис из меня гораздо лучше, чем я думала. Он симпатичный, — добавляет Элли, многозначительно глядя на меня. Нет, он не в моём вкусе. Слишком прилизанный. Ну, я знаю одного, кто в твоём вкусе. Затем она озорным шёпотом добавляет. Только не оборачивайся, он только что вошёл в дверь. Моё сердце трепещет, как воздушный змей на ураганном ветру. Не оборачиваться? Неужели люди не подумают, что такая просьба заставляет человека поступать наоборот? Я резко поворачиваю голову к входной двери. Потом также резко отворачиваюсь. «О, Боже, на права, Джастин наконец-то пришёл!» Так как я видела его мельком, то рассчитываю получить недостающую информацию от Элли. «Он один?» — бормочу я. «Он с ребятами из команды», — тихо отвечает она. «И все без девчонок». Я делаю вид, будто просто болтаю с подругой и даже не замечаю парня, стоящего в паре метров от нас. И ведь срабатывает. Джастин с приятелями проходят мимо и их громкий хохот тонет в оглушительной музыке. «Ты покраснела!» — подразнивает меня Элли. «Знаю!» — с тихим стоном говорю я. «Чёрт! Моя одержимость — это такая глупость! Но почему ты позволяешь мне ставить себя в такое дурацкое положение? Потому что не считаю это глупостью и не вижу ничего дурацкого. Всё это нормально!» Подруга берёт меня за руку и тащит назад в комнату. Сейчас громкость музыки убавили, и её заглушает гул голосов. Честное слово, Хан, ты молода и красива, и я хочу, чтобы ты влюбилась. Мне плевать в кого, только бы... Кстати, а почему Гаррет грехом так пялится на тебя? Я смотрю в ту сторону и издаю ещё один приглушённый стон, когда наталкиваюсь на взгляд серых глаз Гаррета. «Потому что он преследует меня», — бурчу я. У Элли от изумления глаза чуть не лезут на лоб. «Правда, что ли?» «Абсолютно. Он завалил этику и знает, что я сдала на отлично, и теперь требует, чтобы я подтянула его. А ответ «нет, этот тип не принимает». Элли хмыкает. «Думаю, ты единственная, кто отшил его». Жаль, что женская часть нашего народонаселения не так умна, как я. Я смотрю мимо Элли и оглядываю зал в поисках Джастина. Мой пульс учащается, когда я вижу парня у бильярдного стола. На нём чёрные брюки и серый свитер ручной вязки. Его спутанные волосы падают на высокий лоб. Господи, как же мне нравится этот стиль, как будто только что встал с кровати». Джастин не пользуется гелем в таком чрезмерном количестве, как его приятели. И в отличие от них, одет он не в футбольную куртку. «Элли, тащи сюда свою аппетитную попку!» кричит Шон от стола для пинг-понга. «Мне срочно нужен партнёр!» На щеках Элли появляется очаровательный румянец. «Хочешь посмотреть, как мы надерём задницы в пивопонг Только пиво пить не будем!» поспешно добавляет она. Шон знает, что сегодня я не пью. Меня снова охватывают угрызения совести. «Так неинтересно», — весело говорю я. «Ты должна будешь выпить пиво, ведь это же твой выигрыш». Элли качает головой. «Я обещала тебе не пить». «А я не собираюсь здесь надолго задерживаться», — заявляю я. «Так что у тебя нет повода отказываться от выпивки». «Но я хочу, чтобы ты осталась», — возражает Элли. «А давай вот так. Я остаюсь еще на полчаса, но при условии, что ты позволишь себе расслабиться. Я помню о той сделке, что мы заключили на первом курсе, но я не требую, чтобы ты, Эл, придерживалась ее». «Я говорю абсолютно искренне. Мне ужасно неловко, что ей приходится нянчиться со мной каждый раз, когда мы куда-нибудь отправляемся». Я отучилась в Брайере два полных года и понимаю, что пора бы мне ослабить бдительность, хотя бы чуть-чуть. Пошли, я хочу посмотреть, как ты будешь блистать мастерством. Я беру её под руку, она смеётся и идёт за мной к Шону и его друзьям. «Хана!» — радостно приветствует меня Шон. «Ты тоже играешь?» «Нет», — отвечаю я. Пришла поболеть за лучшую подругу. Элли присоединяется к Шону на одном конце стола. И следующие десять минут я наблюдаю за азартнейшим на свете сражением по пиво Понгу. И все это время я кожей ощущаю присутствие Джастина, который болтает с приятелями на другом конце комнаты. Тут выясняется, что мне действительно надо в туалет». Около кухни никого нет, а вот к заветной двери стоит длиннющая очередь. Но когда я выхожу из туалета, буквально впечатываюсь в мужскую грудь. «Смотри, куда идёшь!» Слышу я хриплый голос, и моё сердце замирает. Джастин придерживает меня, чтобы я не упала, его глаза искрятся весельем. В тот момент, когда он прикасается ко мне, Моя кожа покрывается мурашками. «Извини», — запинаясь, бормочу я. «Всё нормально», — улыбаясь, он хлопает себя по груди. «Я цел и невредим». Неожиданно я замечаю, что очереди в туалет уже нет, что во всём коридоре только мы с Джастином. При ближайшем рассмотрении он, о боже, оказывается ещё красивее» и я только сейчас понимаю, как он высок. Мне нужно закидывать голову, чтобы видеть его лицо. «Ты же вместе со мной ходишь на эти куда спрашивает он глубоким, очень эротичным голосом. Я киваю. «Меня зовут Джастин». Он представляется, как будто в Брайере и в самом деле есть те, кто не знает его имени. Но мне его скромность... Кажется восхитительной. А меня Ханна. «Как ты сдала экзамен?» «На «эй», — отвечаю я. А ты?» «Би минус». «Я не могу скрыть своего удивления. Серьёзно? Думаю, нам повезло. Остальные завалили». «Полагаю, это говорит о том, что мы умные, а не везучие». От его улыбки я начинаю таять. «Честное слово». Я растекаюсь вязкой лужей по полу и не могу отвести взгляд от его тёмных глаз. Они притягивают меня, как магнит. Пахнет от него просто божественно, мылом и лимонным лосьоном после бритья. А что, если я уткнусь ему в шею и буду вдыхать и вдыхать его аромат? Будет ли это уместно? Хм, едва ли. Не будет. Значит... Я лихорадочно придумываю что-нибудь умное или интересное, но я так нервничаю, что у меня отключаются мозги. «Ты играешь в футбол, да?» Он кивает. «Я принимающий. А ты фанат?» На его подбородке появилась ямочка. «Игры я имею в виду». «Я не люблю этот вид спорта, но могла бы соврать и сказать, что люблю». «Однако это рискованно, потому что он может заговорить со мной о футболе, а я слишком мало о нём знаю, чтобы иметь возможность поддержать беседу». «Не очень», — со вздохом признаюсь я. «Я видела один или два матча, но, если честно, на мой вкус, в этом спорте мало динамики. Такое впечатление, что вы играете пять секунд, потом кто-то свистит в свисток, и вы часами бродите по полю, прежде чем сыграть следующие пять секунд. Джастин хохочет. У него потрясающий смех, низкий и хрипловатый. И я чувствую его всем телом, аж кончиками пальцев. Да, я уже слышал такое. Но футбол совсем другой, когда играешь сам. Более интенсивный, чем кажется. И если ты болеешь за какую-то команду или за конкретного игрока то начинаешь разбираться в правилах гораздо быстрее». Он наклоняет голову на бок. «Тебе нужно прийти на одну из наших игр. Готов поспорить, что тебе понравится». «Великий Боже, он приглашает меня на свою игру!» «Э-э, да, может, я...» «Кол!» — перебивает меня громкий возглас. «Мы ждём!» Мы оба поворачиваемся на голос». Из двери в гостиную выглядывает светловолосый здоровяк. Этот парень из команды Джастина, и на его лице отражается крайнее нетерпение. «Иду», — отвечает ему Джастин, печально улыбаясь мне и делает шаг к туалету. «Мы с Большим Джо собираемся показать класс на бильярде, но мне сначала надо отлить. Договорим потом, ладно?» «Конечно». Отвечаю я, будто в этом нет ничего особенного, но особенного тут сверх меры, потому что мое сердце бьется, как сумасшедшее. Когда за Джастином закрывается дверь, я на подгибающихся ногах иду в комнату. Мне не терпится рассказать Элли о случившемся, но у меня нет никаких шансов. Едва я переступаю порог, путь мне преграждают 187 сантиметров роста и 90 килограммов живого веса Гаррета Грэхэма. «Уэлси!» — бодро заявляет он. «Ты последняя, кого я ожидал увидеть здесь сегодня вечером». Как обычно, в его присутствии моя бдительность снова встаёт в строй. «Да, и почему же?» — он пожимает плечами. «Я не думал, что тебе по вкусу студенческие попойки». «Но ты же не знаешь меня, правда?» «Может, я каждый вечер только и делаю, что тусуюсь в греческом ряду?» Сноска. Ряд зданий в студенческом кампусе американского вуза, где расположены штаб-квартиры братств и сестринств. «Врёшь, я бы тебя там увидел!» Он складывает руки на груди, и от этого его бицепсы становятся выпуклыми. Я кашусь на татуировку, показавшуюся «Из-под рукава. Но не могу понять, что это такое. Вижу, что на чёрная и сложная. Может, языки пламени?» «Итак, насчёт занятий. Думаю, нам надо обговорить расписание». Меня захлёстывает гнев. «Ты ведь никогда не сдаёшься, да?» «Никогда». «Тогда придётся научиться, потому что я не буду с тобой заниматься». Моё внимание переключается на Джастина который входит в комнату. Я наблюдаю за движениями его гибкого тела, пока он пробирается через толпу к бильярдному столу. На полпути его перехватывает какая-то брюнетка. К моему смятению он останавливается и заговаривает с ней. «Давай, Уэлси, выручи человека!» — упрашивает меня Гарретт. Джастин над чем-то смеется. Он минуту назад точно так же смеялся вместе со мной. Брюнетка кладёт руку на его предплечье и придвигается к нему почти вплотную, однако он не шарахается. «Послушай, если ты не хочешь заниматься со мной весь семестр, помоги хотя бы с пересдачей. Я буду у тебя в неоплатном долгу». Я уже не обращаю внимания на Гаррета. Джастин наклоняется к брюнетке, и что-то шепчет ей на ухо. Она хихикает. На её щёчках появляется очаровательный румянец, и моё сердце падает куда-то в желудок. Я уже решила, что между нами... Ну, не знаю, установилась какая-то связь, что ли. А тут он флиртует с другой. — Ты даже не слушаешь меня, — с осуждением говорит Гаррет. — А на кого ты смотришь? Я поспешно отвожу взгляд от Джастина и брюнетки, но уже поздно. Гарретт успевает проследить за моим взглядом и усмехается. «Кого из них?» — спрашивает он. «В каком смысле?» Он сначала кивает на Джастина, потом, чуть правее, на Джимми, который разговаривает с кем-то из своего братства. «Полсона или Кола? Кого из них ты хотел бы подцепить подцепить?» Гаррету удается снова завладеть моим вниманием. «Бррр, что за выражение?» «Ладно, скажу по-другому. С кем из них ты хотел бы потрахаться? Или перепихнуться Или заняться любовью, если тебе так нравится?» Я стискиваю зубы. «Ну и козёл!» Я молчу, потому что Гаррет отвечает за меня. «С колом!» — решает он. «Я видел, как ты танцевала с Полсоном!» Глазки ты ему не строила. Я не подтверждаю, не опровергаю его догадку. Вместо этого я просто пячусь прочь от него. Хорошего вечера, Гаррет. Мне не хочется расстраивать тебя, Уэлси, но ничего не получится. Ты не в его вкусе. Меня охватывает злость. Ну и дела. Кто дал ему право говорить такое? Спасибо за подсказку. Холодно цыжу А теперь прошу меня извинить. Он пытается схватить меня за руку, но я уворачиваюсь и прохожу мимо него, как мимо той самой придорожной пыли из поговорки. Я быстро оглядываю комнату и замечаю Элли и Шона, обнимающихся на диване. Не желая им мешать, я разворачиваюсь и иду к выходу. Трясущимися пальцами я набираю сообщение для Элли, в котором предупреждаю ее о том, что ухожу. В моих ушах, как гнетущая мантра, все еще звучат слова Гаррета «Ты не в его вкусе». Если честно, это именно то, что мне и надо было услышать. Что из того, что Джастин заговорил со мной в коридоре? Очевидно, ничего, потому что в следующее мгновение он уже забыл обо мне и принялся флиртовать с другой. Пора смело посмотреть в глаза реальности. У нас с Джастином ничего не получится, как бы мне ни хотелось обратного. Зря я пришла сюда. Это была глупость. На меня волнами накатывает смятение, когда я выхожу из Сигма-хауса на ночной холод. Я сожалею о том, что не взяла с собой куртку, но мне не хотелось таскать с собой её весь вечер. Поэтому я решила, что октябрьская погода — ничего со мной не сделает за те пять секунд, что придется бежать от такси к зданию. Я стою на крыльце, когда приходит ответное сообщение от Элли. Она предлагает вместе со мной дождаться такси, но я приказываю ей оставаться на месте. Затем я нахожу в своем телефоне номер службы такси при кампусе и уже собираюсь звонить, когда слышу, как меня зовут. Голос все тот же. Меня от него уже просто трясёт. «Уэлси, подожди!» Я быстро спускаюсь с крыльца, перескакивая через ступеньку. Но Гаррет выше меня, а значит, шаг у него длиннее, так что он догоняет меня. «Да подожди же ты!» Его рука опускается на моё плечо. Я сбрасываю её и поворачиваюсь лицом к нему. «Что? Ты хочешь и дальше оскорблять меня?» «Ничего я тебя не оскорблял!» — возражает он. «Я просто констатировал факт!» «От этого ещё больнее. Благодарю!» «Чёрт!» — у него расстроенный вид. «Я опять обидел себя. Я не хотел. Ты не думай, я не пытаюсь строить из себя дебила!» «А тебе и не надо строить, ты и так дебил!» Ему хватает выдержки усмехнуться, однако его весёлость быстро пропадает. послушай Я знаю этого парня, понимаешь? Коул дружит с одним из ребят, с которыми мы снимаем дом. Он часто к нам заходит. Вот и славно. Можешь пригласить его на свидание, а мне это не интересно Очень даже интересно. В его голосе звучит такая уверенность, что мне хочется стукнуть его. Я ничего такого не говорю. Только то, что у Коула есть предпочтение. Ладно, повеселю тебя еще немного. Какие у него предпочтения? Я спрашиваю не потому, что мне интересно, поспешно добавляю я. Он понимающе улыбается. Угу, конечно, не интересно, Гаррет пожимает плечами. Кол учится у нас уже два месяца, кажется. Я видел, как он трепался с одной девчонкой из группы поддержки и ещё с двумя девицами из КАПА-бета. Понимаешь, о чём это говорит? Что это говорит себе я не понимаю. А вот мне, что ты слишком много времени тратишь на то, чтобы следить, кто с кем встречается. Он игнорирует мой укол. Мне это говорит о том, что кол интересует тёлки с определённым социальным статусом. Я закатываю глаза. Если это ещё одно предложение поднять мой социальный статус, то тебя ждёт облом. Послушай. Чтобы обратить на себя внимание, Кола, тебе нужно предпринять нечто радикальное. Парень делает паузу. Так что снова предлагаю тебе встречаться со мной. А я снова отказываюсь. Извини меня, мне нужно вызвать такси. Нет, не нужно. Экран моего телефона гаснет, и я поспешно набираю пароль, чтобы разблокировать его. Серьезно, не заморачивайся, — говорит гард Я довезу тебя до дома. Не надо меня подвозить. Так такси этим занимаются. Они подвозят людей. Мне не надо, чтобы меня подвозил ты, уточняю я. Ты готова заплатить 10 баксов, лишь бы не ехать со мной, причем бесплатно? Его ехидное замечание попало в точку. Потому что да, я предпочту, чтобы до дома меня довез, «Приписанный к кампусу таксист, а не Гаррет Грэхэм!» «Я не сажусь в машину к незнакомцам. Всё!» Гаррет прищуривается, как будто ему удалось прочитать мои мысли. «Тебе нечего бояться, Уэлси. Я просто подвезу тебя!» «Гаррет, возвращайся на тусовку. Твои братья, наверное, уже ищут тебя!» «Поверь мне, им пофиг, где я. Для них главное найти дырку, чтобы было куда сунуть свой член!» Меня передёргивает. «Ты хоть понимаешь, до чего ты мерзок?» «Я не мерзок, я просто честен. Кроме того, я не говорил, что это я ищу. Мне не надо спаивать женщин, чтобы они переспали со мной. Они приходят ко мне трезвые и полные желания». «Мои поздравления!» Я вскрикиваю, когда он выхватывает у меня телефон. «Эй!» К моему изумлению... Он направляет на себя камеру и делает снимок. «Что ты задумал?» «Вот», — говорит он, протягивая мне телефон. «Разошли эту сексапильную физиономию всему списку контактов и сообщи, что я везу тебя домой. Завтра, если тебя найдут мёртвой, все будут знать, чьих рук это дело. Если хочешь, можешь всю дорогу держать палец на кнопке спасения». Он раздражённо вздыхает. А теперь я могу отвезти тебя домой. Хотя мне совсем не улыбается стоять на крыльце в одиночестве и без верхней одежды, и ждать такси, я всё равно пытаюсь возражать и выдвигаю свой последний аргумент. «Сколько ты выпил?» пол банки пива». Я удивлённо вскидываю брови. «Мой предел — одна банка. Завтра у меня тренировка». В нём столько искренности, что мое сопротивление слабеет. До меня доходили всякие слухи о Гаррите, но ни в одном не упоминались алкоголь и наркотики. А студенческая служба такси славится тем, что не спешит отрывать задницу. Так что меня не убудет, если я пять минут проведу в машине с парнем. Я могу просто бойкотировать его, если он начнет доставать меня. Вернее, когда начнет доставать меня. «Ладно, соглашаюсь я. Можешь отвести меня домой. Но это не значит, что я буду заниматься с тобой». Его улыбка — это воплощение самодовольства. «Обсудим это в машине».